Глава одиннадцатая Год, предшествующий моему совершеннолетию и женитьбе, оказался плохим годом для Рима. На юге Италии произошло несколько землетрясений, разрушивших ряд городов. Весной дожди почти не выпадали, и у посевов по всей стране был жалкий вид. А затем, когда еще не успели собрать урожай, начались ливни, и прибили тех либо, которые все же заколосились. Ливни были такие сильные, что на Тибре снесло мост, и в течение семи дней в нижнюю часть города добраться можно было только на лодках. Стране угрожал голод, и август отправил в Египет и другие части империи уполномоченных для закупки зерна в огромных количествах. Общественные амбары были пусты из-за плохого урожая в предшествующий год хотя не такого плохого, как сейчас. Уполномоченным удалось купить зерна, но по очень высокой цене и меньше, чем нужно. Зимой город оказался в бедственном положении, тем более бедственным, что он был перенаселен. За последние двадцать лет население Рима удвоилось. К тому же швартовка кораблей в Остии и городском порту была зимой небезопасна и караваны с зерном, прибывшие с востока, не могли разгрузиться в течение многих недель. Август сделал все возможное, чтобы уменьшить город. Он временно выслал из Рима в сельские местности, не менее чем за сто миль от города, всех его обитателей, кроме домовладельцев и их семей. Назначил продовольственный совет из экс-консулов для распределения зерна и запретил публичные пиршества, даже в собственный день рождения. Много зерна он ввозил за свой счет и раздавал нуждающимся. Как всегда, голод привел к бесчинствам, а бесчинства привели к поджогам. Целые улицы, где были расположены лавки, выжигались по ночам полумертвыми от осащения грабителями из бедных кварталов. Чтобы предотвратить это, Август организовал бригаду ночных сторожей, разделенную на семь подразделений. Бригада эта казалась настолько полезной, что ее так никогда и не распустили. Ущерб, причиненный грабежами и поджогами, был огромным. В это самое время ввели новый налог, чтобы добыть деньги для войны с Германией. И из-за голода, пожаров и налогов в народе началось брожение. Стали открыто говорить о перевороте. На двери общественных зданий прикалывали ночью угрожающие призывы. Ходили слухи, что существует огромный заговор. Сенат обещал награду за сведения, которые помогут арестовать вожака, и множество людей поспешило донести на своих соседей, чтобы ее получить. Это еще более увеличило беспорядки. По-видимому, на самом деле заговора не было, были лишь надежды, что он есть, да слухи. «Наконец, из Египта, где урожай...» убирают гораздо раньше, чем у нас, стало поступать зерно, и волнение постепенно улеглись. Среди тех, кого временно выселили из Рима во время голода, были гладиаторы. Хоть и немногочисленные, они могли, по мнению Августа, в случае смуты быть опасны. Это был отчаянный народ. Некоторые из них в прошлом — аристократы, проданные за долги в рабство и получивший от своих хозяев разрешение собрать сумму для выкупа, участвуя в гладиаторских боях. Если юный аристократ входил в долги, как это порой бывает, не по собственной вине или из-за юношеского легкомыслия, даже отдаленные родичи обычно спасали его от рабства, а не то вмешивался сам Август. Так что и эти благородные гладиаторы были людьми, которых никто не счел нужным избавить от их участи, и которые, став само собой вожаками в гладиаторских школах, вполне могли возглавить вооруженный бунт. Когда обстановка исправилась, их вернули обратно, и чтобы привести их всех в хорошее настроение, было решено устроить от имени Германика и моего имени большие гладиаторские игры и травлю диких зверей в честь нашего отца. Ливия хотела напомнить Риму о его подвигах, чтобы привлечь внимание германику, который был живой портрет отца, и которого, как все ожидали, должны были вскоре отправить на помощь Тиберию в Германию, где наших славных полководцев ждали новые победы. Мать и Ливия внесли свою долю, однако основное бремя расходов пало на нас, германикам. А поскольку германику в его положении деньги были нужнее, чем мне, то будет лишь справедливо, объяснила мне мать, если я дам в два раза больше. Я был только рад как-то услужить германику. Но когда после окончания игр я узнал, во что они обошлись, у меня волосы стали дыбом. Все представления были задуманы на широкую ногу. И помимо обычных издержек на гладиаторские бои и травлю диких зверей, очень много денег ушло на то, чтобы разбрасывать их в толпу. По-особому указу Сената во время процессии к конфитеатру Мы с германиком ехали в отцовской военной колеснице. Перед этим мы совершили жертвоприношение в его память у большой гробницы, выстроенной Августом для себя самого, где он велел захоронить урну с пеплом отца рядом с урной Марцел. Мы проехали по Аппиевой дороге под мемориальной аркой отца, на которой была воздвигнута его колоссальная конная статуя, украшенная лаврами в честь торжества. Дул северо-восточный ветер, и врачи не разрешили мне выйти из дома без плаща. Я сидел рядом с германиком, делясь с ним распорядителя, и заметил, что за одним исключением только я из всех присутствующих был в плаще. Вторым был Август, сидевший по другую сторону от германика. Он плохо переносил сильную жару, и сильный холод и зимой помимо очень плотной тоги надевал четыре туники и шерстяной жилет кое кто из находившихся в амфитеатре увидел особое предзнаменование в сходстве нашей одежды и в том что родился я в первый день месяца названного в честь августа к тому же в леоне где в тот самый день август освещал свой алтарь во всяком случае так они говорили через много лет после того Ливия тоже была в императорской ложе. Особая честь оказана ей как матери моего отца. Обычно она сидела с висталками. Согласно правилам, на играх мужчины и женщины сидели порознь. То был первый бой гладиаторов, который мне разрешили смотреть. И это еще усиливало мое замешательство, вызванное тем, что мне пришлось играть роль строителя и сидеть в императорской ложе. Германик взял весь труд на себя, хотя делал вид, будто советуется со мной, когда надо было принимать решение, и провел всю церемонию с большой уверенностью и достоинством. Мне повезло, эти игры были лучшими, какие когда-либо показывались в амфитеатре. Правда, глядя на подобное зрелище впервые, я не мог оценить его по заслугам, мне не с чем было сравнивать так как память не сохранила ни одного образца этого искусства. Но и после того я не видел ничего лучшего, а с тех пор мне пришлось быть свидетелем около тысячи первоклассных игр. Ливия хотела, чтобы германик приобрел популярность как сын своего отца и не жалела денег, чтобы нанять лучших гладиаторов Рима. Обычно профессиональные гладиаторы были очень осторожны и старались не пораниться сами и не поранить противника, и тратили почти всю свою энергию на ложные удары и выпады, которые на вид и слух казались гомерическими, но на самом деле не причиняли никакого вреда, вроде тех ударов, которые наносят друг другу бутафорскими дубинками рабы в низкой комедии. Лишь изредка, когда бойцы приходили в ярость или хотели свести старые счеты, на них стоило смотреть. На этот раз Ливия собрала всю верхушку корпорации гладиаторов и сказала им, что желает получить за свои деньги настоящий товар. Если хоть одна схватка, кажется, притворной, она разгонит школы. Слишком много было прошлым летом уловок во время боев. Поэтому главы школ предупредили гладиаторов, чтобы на этот раз они не вздумали играть в пятнашки, и то их вышвырнут из корпорации. Во время первых шести поединков. Одного человека убили, один был так серьезно ранен, что умер в тот же день, а третьему отрубили руку со щитом у самого плеча, что вызвало хохот зрителей. В каждом из последующих трех поединков один из сражающихся обезоруживал другого, но побежденные настолько хорошо держались во время боя, что германик и я вполне могли подтвердить одобрение публики, подняв большой палец в знак того, что им даруется жизнь. Один из победителей был за год или за два до того богатым всадником. Во всех этих поединках противники, согласно правилу, сражались при помощи разного оружия. Меч против копья или боевого топора, копье против палицы и так далее. Седьмой поединок был между гладиатором, вооруженным мечом, установленного в армии образца, и старомодным, круглым, обитым медью щитом, и гладиатором, чье оружие составлял тризубец для ловли форели и короткая сеть. Человеком с мечом или преследователем был солдат гвардии, недавно приговоренный к смерти за то, что он напился и ударил своего капитана. Смертная казнь была заменена обоим с профессиональным гладиатором из Фессалии, человеком с трезубцем, которому платили большие деньги и который, как сказал мне германик, убил больше двадцати противников за последние пять лет. Мои симпатии были на стороне старого солдата. Когда он вышел на арену, он был очень бледен и нетвердо держался на ногах. Он уже несколько дней просидел в тюрьме, и яркий свет резал ему глаза. Вся его рота, которая, по-видимому, очень ему сочувствовала, так как капитан был злой, и грубый человек, который запугивал их и не брезговал рукоприкладством, стал его хором подбадривать. Они кричали, чтобы он взял себя в руки и постоял за их честь. Солдат выпрямился и крикнул «Постараюсь, ребята». Его лагерное прозвище, как казалось, было «Окунь», и поэтому большая часть зрителей приняла его сторону, хотя гвардейцы не пользовались популярностью в городе. Если бы не удалось убить рыболова, это было бы неплохой шуткой. Для человека, который борется за жизнь, иметь зрителей на своей стороне — половина успеха. Фессалец, гибкий, жилистый, длинноногий и длиннорукий малый, вышел с чванным видом сразу вслед за солдатом, одетый только в кожаную куртку и жесткую круглую кожаную шапочку. Он был в хорошем настроении и перекидывался шутками с передними скамьями. Его противник был всего лишь любитель, а ему Ливия заплатила тысячу золотых за выступление и обещала еще пятьсот, если он убьет противника после хорошего боя. Гладиаторы вместе приблизились к нашей ложе и приветствовали. Сперва Августа и Ливию, а затем нас, германиком, обычной фразой. «Здравствуй, Цезарь, идущий на смерть приветствует тебя». Мы ответили на приветствие принятым жестом. И тут германик сказал Августу, взгляни, государь, этот солдат — один из ветеранов моего отца. Он получил в Германии награду за то, что первым проник за укрепление врага. Это заинтересовало Августа. Прекрасно, сказал он. Значит, мы увидим настоящий бой. Но фессалит, стал быть, на десять лет моложе, а возраст играет немало в этой игре. Тут германик дал сигнал трубачам, и бой начался. Фессалец принялся танцевать вокруг окуня, но тот не отступал. Он был не дурак и не тратил зря силы, бегая за более легко вооруженным противником, но и не стоял на месте. Фессалец пытался вывести из себя и его насмешками, но окунь оставался невозмутим. Только один раз, когда фессалеец оказался на достижимом расстоянии, он пошел в наступление, и быстрота его выпада вызвала восторженный рев на скамьях. Но фессалеец вовремя отпрыгнул. Скоро бой стал более живым. Фессалеец наносил колющие удары трезубцем, Окунь легко отражал их, не упуская из вида сеть с маленькими свинцовыми шариками для тяжести, которую фессалеец держал в левой руке. — Красивая работа, — сказала Ливия Августу. — Лучший гладиатор в Риме. Он просто играет с солдатом. — Ты заметил? Он давно мог запутать его сетью и прикончить, если бы захотел, но нарочно затягивает бой. — Да, — сказал Август, — боюсь песенка солдата спета, не стоило ему напиваться. Не успел Август закончить, как окунь ударом меча вышиб из рук фессалийца трезубец. Подбросил его вверх и, прыгнув вперед, распорол кожаную тунику противника у подмышки. Фессалец молниеносно отскочил и на бегу кинул сеть в лицо окуню. Как назло, свинцовый шарик ударил того по глазу, на секунду ослепив его. Солдат приостановился, и Фессалец, воспользовавшись преимуществом, повернулся и выбил меч у него из рук. Окунь прыгнул за мечом, но Фессалец его опередил. Схватив меч, он подбежал к барьеру и кинул его богатому покровителю, сидевшему в первом ряду скамей, отведенных всадником. Затем приступил к приятному занятию, расправе над безоружным врагом. Сеть свистела возле самой головы окуня. Трезубец колол то тут, то там, но окунь не падал духом. Один раз схватился за трезубец и чуть не вырвал его. Фессалиец теперь подгонял его поближе к нашей ложе, чтобы по эффект не убить. Хватит, сказала Ливия деловым тоном. Он достаточно поиграл. Пора окончать с этим солдатом. Фессалиец не нуждался в указке. Он одновременно взметнул над головой окуня сеть и нацелился трезубцем ему в живот. И тут раздался оглушительный рев. Откинувшись назад, окунь правой рукой поймал сеть и тут же изо всех сил ударил ногой в древко трезубца у самой руки врага. Трезубец взмыл вверх, перелетел через голову фиссолица, перевернулся в воздухе и вонзился, дрожа, в деревянный барьер. Секунду фиссолиц не мог прийти в себя, затем оставив сеть в руках окуня, кинулся мимо него за трезубцем. Окунь прыгнул вперед и в сторону. И когда фессалеец пробегал мимо, поддел его под ребра острым шипом в центре щита. Фессалеец, лавяртом в воздух, упал на четвереньки. Окунь не стал терять времени и, резко взмахнув щитом, ударил его по затылку. — Так бьют кроликов, — сказал Август. — Но я никогда не видел, чтобы этот удар применяли на арене. — А ты, моя милая Ливия, прикончил его, могу поклясться. Висолиц был мертв. Я ожидал, что Ливи очень рассердится, но она сказала только, по делам ему. Вот что получается, когда недооцениваешь противника. Я в нем разочарована. Однако я сэкономила на этом пятьсот золотых. Мне, по-видимому, не на что жаловаться. Завершились все удовольствия этого дня, бои между двумя германскими заложниками, принадлежавшими к соперничающим племенам и добровольно вызвавшими друг друга на смертельный поединок. Оба рубили друг друга длинными мечами и алебардами. Не очень красивое зрелище. У каждого к левому предплечью был привязан небольшой, богато украшенный щит. Мы не привыкли к такой манере драться. Рядовые германские солдаты сражаются при помощи ассагаев метательных копий с тонким древком и узким наконечником. Алибарды и длинные мечи являются атрибутом высокого ранга их владельцев. Один из сражавшихся светловолосый мужчина, выше шести футов ростом, быстро расправился с противником, жестоко его изрубив, а затем прикончив сокрушительным ударом по шее. Толпа громко его приветствовала, это вскружило ему голову. Германец произнес целую речь на своем языке пополам с лагерной латынью и заявил, что он прославленный воин у себя на родине, что убил в битвах шесть римлян, в том числе одного офицера, до того, как его дядя, вождь племени, отдал его из зависти в заложники. И теперь он вызывает на бой любого римлянина не ниже себя по положению, у них в Германии семь счастливых числов. Первым на арену выскочил молодой офицер из хорошего, но обедневшего рода, Касси Херея, и подбежал к императорской ложе за разрешением ответить на вызов. «Его отец, — сказал он, — был убит в Германии, где он служил под началом славного генерала, в чью честь устроен праздник. Будет ли ему позволено принести этого хвостуна в жертву духу своего отца?» Касси был искусным фехтовальщиком. Я часто наблюдал за ним на Марсовом поле. Германик посвящался с Августом, затем со мной. Когда Август дал свое согласие, и я промямлил свое, Кассию было велено вооружиться. Он пошел в раздевалку и одолжил у него его меч, щиты доспехи на счастье и в знак уважения к их владельцу. Вскоре на арене завязался куда бы и серьезный бой, чем те схватки, которые показывали здесь гладиаторы, профессионалы. Германию размахивал своим большим мечом, а Кассий, защищаясь щитом от ударов, старался застать противника врасплох. Но тот был столь же проворен, сколь могуч, и дважды избивал Кассии с ног. В амфитеатре было совершенно тихо. Зрители, как при священнодействии, замерли. Слышался только Лязг мечей и треск щитов. Август сказал, — боюсь, что германец слишком силен. Нельзя было разрешать этот поединок. Если он убьет Касси, это произведет в войсках плохое впечатление. Тут Касси поскользнулся в луже крови и упал навзничь. Германец с торжествующей улыбкой сел на него верхом, а затем... Затем в ушах у меня раздался шум, в глазах потемнело. Я потерял сознание. Волнение, охватившее меня при виде того, как убивают людей, я впервые наблюдал это воочию. Поединок между окунем и фессалийцем, во время которого я всей душой сочувствовал окуню, и, наконец, последний бой, когда мне показалось, что не Кассия, а я сам отчаянно бью с германцем за жизнь, все это оказалось мне не по силам. Поэтому я... Не видел, как германию споднял свой грозный меч, чтобы проломить Кассию череп, и как в этот самый момент тот молниеносным взмахом руки вонзил шип своего, считаемого в поясницу, перекатился на бок и нанес решающий удар мечом под мышку. Да, Кассии, благополучно прикончил своего противника. Не забудьте это имя Касси Херея. Он трижды сыграет важную роль. В этой моей истории. Но вернемся ко мне. Сперва никто не заметил, что я потерял сознание, а когда заметили, я уже начал приходить в себя. Меня подперли с боков и поддерживали, пока представление не было закончено по всем правилам. Если бы меня пришлось выносить, это было бы позором, не только для меня одного.